Похоже, Першину уже начала нравиться эта игра, и он поддакивал Умкенеу, явно любуясь своей невестой. "Но моя самая большая мечта, чтобы отец мой прозрел", со вздохом произнесла Умкенеу. "Я ни о чём так сильно не мечтаю". Она помолчала и с такой нежностью посмотрела на Першину, что У кого-то, заметившего это, дрогнуло сердце, и он невольно оглянулся на Коляну. Они встретились взглядами, и он увидел в глазах Коляны покорность судьбе. Она, по всей видимости, смирилась с тем, что и этот мужчина, поселившийся в ее еранге, тоже уходит, как в свое время ушел когот. По заведенному обычаю Когот посетил и остальные яранги, побывал у Амоса, выслушал его рассказ о поездке к кочевникам. — Пойду теперь к Гаймесину, — сказал Когот, поднимаясь с китового позвонка. Возле яранги слепого бросалась в глаза особая ухоженность. Гаймесин стоял с лопатой и с китовой кости и далеко от себя отбрасывал снег. Узнав по шагам приближающегося Сокогото, он остановился и с улыбкой воскликнул: "А вен идти!" отозвался Кагот, приближаясь к слепому. Чисто вокруг твоей иранги стало. Что делать?" вздохнул Гаемисин Стараюс. Дочка собирается Тангитана привести мужем, негоже жилище в беспорядке держать. Решилось — Да разве нашу Мкенеу отговоришь? — махнул рукой Гаймесин. — Иной раз, думаю, зря она родилась женщиной, быть бы ей парнем. — Ну что мы здесь стоим? — Пойдем в Ярангу. И Гаймесин пошел вперед, уверенно шагая. Со стороны не скажешь, что идет слепой. В чертагине он направился к бревну изголовью, уселся на него и показал место. рядом с собой садись здесь как год счёт один тоже поражал чистотой земляной пол тщательно выметен а собачьи мёрзлые лужицы соскрёбены дошла до меня весть начал гамесин что чудо совершила своя лени там уж не бывший эрмечин «Ты не скин?» — с помощью тангетанского лекаря прозрел. «Ты слышал что-нибудь про него?» «Он происходит из крепкой и богатой семьи, тяготеющих к клану Гамалькота», — начал рассказывать Гаймесин. «Хорошо жил, Тенескин, богато и весело, еще в молодости двух жен завел». А потом случилась с ним беда, туман наполз на глаза, в точности, как у меня. Вот и Теннесскин жил так много лет. В позапрошлом году его родич, торговец Карпендль, что поставил свою деревянную ярангу в Кеннискуне, позвал из Америки лекаря. Тот приехал с ножичками и разными другими приспособлениями. связали ты носкина, чтобы не рвался, напоили до бесчувствия дурной огненной водой и соскоблили туман со зрачков. Конечно, кровь была, боль такая, что крик ты носкина, говорят, слышали в Наукане, но ничего